забытой В одной глухой деревушке жил старик со старушкой. Детей у них не было, а кур было много. Весной старик говорит, я положу яиц на печку и буду парить детей себе выпарел. Так и сделал. Старуха его ругает, а он, знай, сидит. Вот он и высидел сыновей. Они по квартире забегали, как цыплята. Ну, пошел к священнику, всех сынов окрестил, все мы дали. Один под печку забился, его и забыли. Догнал старик священник. Так, так, батюшка, одного сына забыли. Пусть он, говорит, и будет. «Забытой!» «Ну, растут они не по дням, а по часам, а забытой лучше всех!» Братья его не взлюбили, отделили его от хозяйства. Стали сено косить. Сколько сто человек в день на кость, столько забытой один. Стало братьям завидно. Стали звать к себе обратно. «Иди к нам!» Осенью стало у них целыми зародами сена пропадать. Никто вору украулить не может. Послали забытого Ночью пришла кобылица сена есть. Он вскочил на кобылицу. Таскала на его выше облака ходячего, ниже леса устоячего. Скинуть не могла. — Чего, — спрашивает, — тебе нужно? — Коня, — говорит. — Нет у меня коня по твоей силе. Есть, — говорит, — богатырь убитый, там конь его. Возьми живой воды да мертвый. Взял живой воды да мертвый, коня спрыснул, стал конь живой. Домой коня привел, а братья рассердились, да вон и выгнали. Поехал он в чистое поле. Сделал здесь хорошую, перескочил на кобылицу. Таскала она его, таскала, и спрашивает, что нать? Коней для братьев, хорошо, говорит. Он поехал, сто коней жеребцов вслед побежали. Жили они, поживали, поедем, говорят, к царю, в услужение с конями, поехали. Царь их принял ласково, дал им места, а заботой стал старшим конюхом. Царь его залюбил, а брать его извести хотят. Сказали царю, что он им сто коней достал, и может всему войску коней достать. Царь мой говорит, достань всей ратной силе моей коней, иначе голова твоя на плаху, Три дня срок даю. Пришел он к коню печальный. Так так, говорит конь ему. Эд, говорит, службишка, пойди возьми денег, купи кожи воловьи. — Купи путь шелку, сделай уздечку, поедем о чисто поле. Пошел он к царю. Взял денег, купил девять шкур, воловьеха на путь шелку, сделал уздечку и поехал в чисто поле. Коблица набежала, три шкуры у него выдрала, он и сделать ничего не успел. И второй раз набежала, три шкуры выдрала, а третий раз набежала, он и перескочил на нее, Она уж устала. Носила на его, носила, и спрашивает, что нать? Так-так, говорит. Ну, ладно. Поехал он домой, а за ним жеребцы для всей силы, ратный во Ну, царь его еще больше залюбил, а царь холостой. В одном королевстве его любушка затерялась. Братья говорят царю, забытой ее достать сможет. Царь приказал им достать его любушку. Дал три дня сроку. Пошел он к коню на конюшне, плачет. Так и так, говорит, приказал мне царь его любушку в три дня достать. Это конь, говорит, службешка, не служба. Возьми ты денег, купи разных сластей, материй, духов, помад в аптеках и крепких вин. До сорок сажен смоленой веревки. Купил он сластей разных. Материи, духов, вина, до да веревку и поехали. Едут они день, едут два, едут три. Приехали на край моря. Никакого житья тут нет. Конь говорит, отруби ты мне голову, сделай шатер, разложись естные допитные, да помады в новости. Он все так и сделал. Коню голову отрубил, шатер раздернул, забаву разложил, так да думает, кто придет покупать. В двенадцать часов на море корабль показался. Шлюпку спустили, и тринадцать девушек на берег повезли. Одну девушку спустили, одиннадцать на корабль уехали. Увидала она шатер, зашла, а он вежливость ей обходится, все предлагает, ей посмотреть — Она все набрала, он ей вина попробовать предлагает. Сделалась она пьяная и свалилась. Он, как конь приказал, все сорок саж на веревке обкрутил вокруг к ней. — Ну а как ехать, когда коня нет? — Хоть-то он тоскует, — идет старичок. — Что тоскуешь, — спрашивает. Так — Так-так, — говорит. Если б не отрубил-то у него голову, у него силы не хватило двух вести и от погони убежать. Тут а, два родничка есть, с его живой и мертвой водой. Заботой так и сделал. Поехали они, а все оставили. Едут далеко ли, близко ли высоко ли низко, красавец, все спит. А проснулся, все веревки лопнули. — А что, вывез меня на свою границу? — спрашивает. — Вывез. А то, говорит, сейчас тебя убила. Да ты на свою беду и везешь меня. Царь им обрадовался. Он ей подговаривает замуж идти, а она ему, говорит, задачу. дачу. — Кислый молоко вскипяти, вскочи в него. Если ты справедливый, то не сгоришь, а если несправедливо царствовал, то сгоришь. А его братья подговорили Забытова послать. Если сгорит, тогда царь от невеста откажется. Приготовили молоко, Забытову позвали. Плачет Забытой, туда мне, говорит, ты дорога, а уж буду я верой и правдой до смерти служить. Приходит он к коню, невеселый такой. Так-так, говорит, пойди проси на три дня сроку, помогу, если смогу. Дали ему три дня сроку. К коню пришел, конь его взял, несет так, что с ветром вдруг. Пришла избушка на курьих ножках, на тынной пятке. Избушка, избушка, повернись туда тынцом, с лицом, мне не век вековать, одну ночь ночевать. Вошли в избушку. Сидит старушка, шелк мотает. Фо-фо-фо, говорит, что это русским дохом пахнет. Это ты забытой, но спать некогда. «Поешь и дальше езжай!» Открыл дверь в конюшню, а там кобылица золотится, дверь ломает. «Поезжай к моей старшей сестре!» Приехал он ко второй сестре. «Фу-фу-фу!» — -фу, говорит. «Что это русский дух в лезет, глаза копает?» Так что, молодец?» «Ты б бабушка накормила-напоила, а потом бы расспрашивала». Накормила на его, напоила и дала ему кобылицу золотицу поезжай, говорит, когни на реке на платочек, маши, тебя жгать не будет. Будут там цветы расти, не горят, не вянут, сырыц цветочек на ходу. Прискакал он к на реке. На берегу реки растут лазоревые цветы, не горят, не вянут. Он платочком машет, и он не жьет. Конь скакнул Он нагнулся, цветок на ходу сорвал, назад коня погнал и обратно к старшей сестре приехал. Кабалицу-золотицу на коня поменял и домой поехал. Приехали на третьи сутки. Молоко уж приготовлено, кипит. Вот он пришел, цветочек уронил в молоко, да сам бултых, окунулся и выстал, так еще красивей стал. — Вот, — говорит девица, — забытой верой и правдой служил, вот и ты в молоко можешь лезть. Но в это молоко не дала ему вскочить. На другой день царь в молоко вскочил, да кчерыжкой оттуда вытащили. Потом королева за забытого замуж вышла. Я там был. Мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало. Ел капусту. Стал в пусто, а теперь поем погуще, стать лучше.